Глава 83. Эль Куэро. Темно-красное копье пронзило тело Эль Куэро. Находящийся внутри монстра огонь взорвался. Адское пламя, быстро расходя по всему телу, неумолимо пожирало жизненную силу. Кан-У был в этом уверен. При столь мощной атаке у Эль-Куэру не было шансов выжить. На конце копья смерти почувствовалась легкая дрожь. Настроение Кан-У улучшилось. Это первая техника с использованием трех сил одновременно, которую он смог применить после возвращения на Землю. В аду он мог использовать ее хоть ежедневно, не придавая особого значения, но сейчас на Земле она ощущалась совсем иначе. Будто повытила впервые за долгое время разлетелось приятное тепло. В его горле зародился жар, свидетельствующий о том, что в нем проснулась жадность к забытой силе. Так это было вторым условием наивысшей степени демонического обличия. Глаза Кан-У засияли. Он до сих пор точно не знал, что у себя представляет наивысшая степень демонического обличия и какие изменения понесет за собой ее достижение. Но в одном он был уверен точно. В аду ничего подобного не было, а значит, что ему предстоит получить новую силу, сверх той, что он имел ранее. Поэтому было бы странно, не находясь в предвкушении. Интересно, какое следующее условие? Он не имел ни единой подсказки на этот счет. Но само название способности говорило о том, что велика вероятность то, что она будет связана с магией. Хм. Кан-У погрузился в размышления. А? Он ощутил некое чувство дискомфорта. Нахмурившись, парень подумал о том, что он что-то упустил. Мне не пришло уведомление? Внезапно он понял, что ему не пришло ни единого уведомления относительно Эль -Куэро. Он тут же повернул голову в сторону монстра. Послышался рев. «Хотите сказать, что он не умер?» Эль одна половина которого сгорела до тла, злобно сверкнул взглядом. Даже издаваемый им до этого рев стал другим, более диким. Но самым главным оставался тот факт, что Эль -Куэро жив. Такого быть не может. Но он чувствовал это даже кончиками пальцев. Он был уверен, что копимый тысячелетиями опыт должен был помочь ему в убийстве монстра. Копье смерти являлось настолько мощной техникой, что способно было убить сильных демонов, обитающих на семитысячном кругу ада. А Эль Куэру даже не было возможности защититься. Как он мог быть жив? Ш что это была за атака? Кан У, вы кто вообще? Но что более важно, так это как такое могло произойти? «Как он остался жив, получив такую атаку?» Хёнмой и Йонжу были в шоке. Они непременно видели, как темно-красное копье проткнуло его тело и поджарило изнутри. Даже если Эль Куэру является монстром врат уровня С, они никак не могли представить себе, что он выживет после такой атаки. «Он сбегает!» Дергаясь целой стороной своего тела, он старался добраться до озера. «Черт!» Йонжу выставила вперед руки. Красные связки цепей тут же окутали бегающего Эль -Куэру. Но поскольку характеристики ее физической силы не находились на высоком уровне, он дернулся и потянул девушку за собой. Кан-О поторопился и, обогнав девушку, потянул на себя цепи. Хх! Его лицо искривилось. Цепи разрезали его ладони. Он бы с радостью применил одну из своих сил, но из-за того, что он использовал мощную технику, магии совсем не осталось. Тяните цепи! Если Эль -Куэру сейчас доберется до озера, то приложенные до этого усилия окажутся напрасными. Хваньон и Хёнмо быстро подбежали и тоже схватили за цепи. Хэ, что за силой он обладает? Его... Его точно можно убить? Почему он до сих пор такой сильный? Эль -Куэру, таща за собой четверых людей, быстро продвигался в сторону озера. Казалось, что монстр стал еще сильнее, чем был в самом начале. Он обладал ненормальной силой, как для водного монстра, находящегося на суше. Так мы его упустим. На него накатило беспокойство. Боль, исходящая от ран на руках, становила все отчетливее. Вероятно, с помощью силы Тысячи он бы смог что-то предпринять, но не сейчас. «Держите крепко!» Ёнджу начала использовать морек, и цепи, окутавшие Эль -Куэро, загорелись красным светом. «Вот же!» Монстр дернулся с еще большей силой, и переполнен ненавистью он издал мощнейший рев. Из менее раненной половины тела полилась черная энергия, готова вот-вот взорваться. «Маги!» Кан У нахмурился. Энергией, которую излучал монстр, непременно являлась магией. «Как так получилось?» Он не понимал, что сейчас происходило. У него просто не было времени осознать, что же случилось. «Мы его упустим», – подумал Кан У, заметив, как Эль Куэро находится почти у воды. Парень прикусил губу. Других способов решения проблем у него не было. «Оставь это мне, Кан У!» До да его уха донесся голос эхидны, который больше никто не слышал. Начав излучать голубой свет, ее тело вернулось к изначальной большой форме. Почти сравнявшись по размерам с Эль Куэро, Эхидна взмахнула хвостом, отчего монстра откинула назад. Утихомирся. Собственно, что и ожидалось от настоящего дракона. Вернувшись к первоначальным размерам, Эхидна имела достаточно силы, чтобы преградить путь элькуэро Отброшенный на землю монстр начал барахтаться из стороны в сторону. Из-за его огромных ран снова потекла кровь. Эхидна еще раз замахнулась на него хвостом. Получив очередной удар, его затрясло. Издаваемый им стал тише, а пугающий до этого взгляд помутнел. Кан-У пришел ряд уведомлений. «Вы успешно уничтожили Эль -Куэро, босса врат уровня С. Вы получаете бонусные очки за уничтожение врага. Вы получили большое количество очков опыта. Достигнув предела по уровню, очки переходят накопления. накопление. Эти уведомления – доказательство того, что монстр мёв. Я не смог избавиться от проблемы 59 уровня». Кан-У с жалостью, отступив назад, повернулся в сторону остальных игроков. «Сейчас было кое-что поважнее, чем избавление от предела». «Что это было?» «Без Юнжу Йон-Джу головой, проявившийся в конце битвы бешенства Элькуэру, Сколько уже Кан-У охотился, это первый монстр, который смог продолжить сражение, будучи разрубленным пополам. «Может быть, это его особенность?» – предположила Юнжу и наклонила голову на бок. «Среди монстров было именно тех, чьи особенности и необъяснимы. Или просто-напросто неизвестны людям. Такое вполне могло быть, так как до этого никому не удавалось его поймать». «Мне кажется, что нет». Кан-У, прищурившись, помотал головой. «Почему?» Я получил бонусы за убийство. Если бы он не погиб от этого моего удара копьем, я бы не смог получить этот бонус. Но ведь все видели, что Элькуэро умер после удара эхидный хвостом. Это значит, нужно проверить. Подойдя к трупу монстра, он ощутил место, откуда исходила магия. Она располагалась в районе его мозга. Это же... Он за что-то ухватился рукой и потащил это на себя. Парень достал драгоценный камень размером с два пальца. Камень, внутри которого была заключена магия. Что же это? Такой камень Кан увидел впервые. Он напоминал камень, содержащий в себе морек, но в нем была заключена магия. Но явным отличием являлся цвет. Он был черным, от чего создавалось впечатление, что он создан искусственным путем. Он слишком идеальный. Если сравнивать его с бугристым, неказистым осок, этот черный идеально гладкий камень слишком выделялся. Именно поэтому Кан У и подумал, что он не был создан естественным путем. Является ли это поводом для того, чтобы считать Эль еще более странным? Кан У посчитал, что да. «Это что такое?» «Не знаю». Нахмурившись, он разглядывал находящийся в его руках черный камень. Он даже применил силы наблюдателя, но не смог узнать ничего, кроме как информацию о том, что внутри камня действительно находятся маги. Парень еще раз внимательно оглядел мертвое тело. Проверив то место, откуда он только что достал камень, он кое-что узнал. Изначально камня в нем не было. Он отчетливо видел следы того, что камень кто-то подложил. Взгляд Кан усверкнул. Он перебирал все возможные варианты у себя в голове, и наконец-то он предположил, кто мог подложить черный камень в мозг Калькуэро. Кажется, я начинаю понимать, что именно. Я точно не уверен, но велика вероятность, что это сделали дьявольские учителя. Дьявольские учителя? Взгляд Юнжу тут же изменился, наполнившись непреодолимой злобой. Что ты имеешь в виду? Этот черный камень явно подложили в голову монстра. И более того, он содержит в себе маги. Среди всех людей только дьявольские учителя знают, как управляться с магией. Маги, в отличие от морек, заполучить было не так уж и просто. На земле не было больше никого, кроме дьявольских учителей и Кан-У, кто был настолько уведомлен о маге. Хм, Кан-У заинтересованно опустил взгляд на черный камень. Заключенная в нем маги коснулась кончиков пальцев парня. Ненадолго замерев, Кан-У вытянул маги из камня, применив силу пожирателя. «Вы поглотили чистую силу. Маги повышена на 3 единицы». Вместе с уведомлениями Кан У почувствовал, как по телу разлилась новая порция магии. Его глаза расширились. Прибавилось аж 3 единицы. Теперь, даже если он не будет использовать пальто «Черная жемчужина», у него будет аж 83 единицы. За последние три дня он успел убить около сотни гигантских орков, поглотив их энергию, но не получил и единицы маги. Это отлично показывало, насколько сложно стало повышать характеристики. Но сейчас за одно мгновение парень смог получить аж три единицы маги. Вот это да! Кан У расплылся в широкой улыбке. Он ощущал жажду, понимая, что использование копья смерти опустошило его. Но сейчас полученная магия была подобна глотку прохладной воды в засушливой пустыне. Но никто и предположить не мог, зачем дьявольские учителя остановили Эль Куэро подобным сюрпризом. А также было непонятно, зачем ему чистая сила. До да чего же приятно. Но именно благодаря этой самой силе, Кан-У сейчас мог насладиться приливом энергии. Учитывая, что он так и не смог преодолеть 59 уровень, полученная магия играла важную роль. Они же не могли оставить всего лишь один подарок. Кан-У облизнул губы. Внезапно у него проснулся аппетит, словно дьявольские учителя являлись вовсе не людьми, а названием ресторанчика, от которого веяло ароматными блюдами.